Глава десятая. Утром я не успел позавтракать, поэтому два последних часа убил в ресторане в центре города и после ленча вернулся в офис. Аннабелл Джексон окинула меня пристальным злобным взглядом, когда я проходил мимо ее стола, и мне чуть ли не бегом пришлось броситься в кабинет Лейверса. По всей видимости, окружной шериф не был счастливым человеком. «Черт возьми, где ты был?» — рявкнул он, едва я успел переступить порог. «В этом офисе хоть кто-нибудь, кроме меня, занимается работой?» Я осторожно сел и закурил. «Вам удалось добиться каких-нибудь результатов с Поппи Лейн Он пожал плечами. «Сукина дочь!» Фыркнул он. «Не понимаю, как у священника хватает терпения выслушивать ее болтовню? Я бы не выдержал больше двух с половиной часов». «Ну, вряд ли он с ней много разговаривал. Они занимались другими вещами. Преимущественно», — подчеркнул я. «Да», — согласился он. Потом его глаза опять сверкнули. «Ты хитро придумал, Уиллер», сказав, что у тебя нет времени на то, чтобы опровергать россказни Пупи Лейн, и предложил доставить ее ко мне в офис для опроса. «Вам посчастливилось что-нибудь узнать?» «Невинно спросил я, слишком поздно поняв, что задал глупый вопрос». «Я точно не помню», — с досадой ответил он. «Господи, она не переставала болтать, я не мог даже словечко вставить». «И где она сейчас?» — поинтересовался я. «Я отправил ее обратно в отель», — буркнул он. «Я рад, что отделался от нее». «Черт, бедный священник! Представить трудно, что он натворил, если заслужил такое наказание в виде этой девицы. Да, священнику поневоле посочувствуешь». «Если бы она принадлежала мне», — продолжал он грубоватым тоном, — «я точно бы ее удавил, можешь мне поверить. Вероятно, ее дни уже сочтены», — предположил я с надеждой в голосе. «Ты нашел священника Джонса?» — спросил Лейвер с противным дробежащим голосом. «Пока нет» признался я. Потом торопливо рассказал ему о том, что накануне днем Линдстром съехал из отеля, а Зигмунд Джонс не вылетел в Лос-Анджелес. «Ты считаешь это существенно?» «Я думал о Зигмунде», – медленно ответил я. «Он работает юристом корпорации в Лос-Анджелесе. Это все, что мне о нем известно. И то с его слов. Когда он спорил со своим отцом, он сказал, что священник устарел, превратился в антиквариат, что люди, занимающиеся в наше время тем же бизнесом, управляют корпорациями. Он рассказывал, как умный бандит этот Линдстром, и говорил с таким видом, что можно было подумать, будто он восхищается этим человеком. «Линдстром — это корпорация», — говорил он мне. «Теперь, я думаю, не является ли Зигмунд юристом корпорации Линдстрома?» «И что, если является?» — спросил Лейверс. «Возможно, он вместе с Линдстромом стремится заполучить деньги, которые, как предполагается, спрятал его старик», — высказал я догадку. Может, по этой самой причине Зигмунд находился рядом со своим отцом с того дня, как священника освободили, и до ссоры, что произошла между ними вчера утром. Роль покорного сына, которую он играл, ни к чему не привела, поэтому он изменил тактику и теперь идет напролом. Можно допустить, что Зигмунд и Линстром похитили сегодня утром священника, с сомнением предположил Лейверс, но если бы Зигмунд был в номере, Поппи Лейн сразу бы его узнала. Она столкнулась только с одним человеком, напомнил я, тем парнем, что ее ударил, и его лицо было чем-то закрыто. Другого она даже не видела. «Значит, то, чего он не смог получить от отца по-хорошему, — мрачно проговорил Лейверс, — он надеется выбить из него силой. Это открывает новую страницу в празднике отцов, разве не так? И по-прежнему не дает нам никакой зацепки, — буркнул он. Если ты прав, то мы не знаем, где они его прячут. Никакой подсказки, никакого паршивого намека. Может, нам все же стоит позвонить в ФБР? Шериф. Я беззвучно оскалил зубы, изображая улыбку. Зачем вообще похищают людей? Чтобы получить э -э за или от них выкуп. Вымогательство, что же еще? Что они хотят потребовать от священника Джонса? Информацию о том, куда он спрятал деньги. Разве не ясно? Правильно. Я кивнул. «А мы точно знаем, если эти деньги вообще существуют, то находятся они в доме, принадлежащем в настоящее время Попу Ливи, в том доме, который с самого начала торопился выкупить обратно священник Джонс. Вы понимаете, к чему я клоню? Нам неизвестно, где они находятся сейчас, но это почти не имеет значения, потому что мы отлично знаем, куда они придут за добычей». «Ради нашего с тобой благополучия, Уиллер, я надеюсь, что ты прав», сказал он сердито, глядя на меня. «Я...» Зазвонил телефон. Лейвер снял трубку, послушал и жестом приказал мне ответить на звонок. «Дон Бастин, Эл», — послышался приятный голос трубки. «Я весь день пытаюсь навести справки по именам, которые ты мне дал, но пока что безрезультатно. Похоже, все они чистые. Во всяком случае, в Пайн-Сити Лос-Анджелесе по ним ничего нет. Ты хочешь, чтобы я продолжил поиски?» «Нет, Дон», — сказал я. «Спасибо». «Ты же знаешь меня, Эл», — довольно хмыкнул он. «Для друга я готов на все, пока дело не касается денег». Лейверс наблюдал, как я возвращаюсь на место. «Ты отправишься вечером в дом?» «Я еду туда немедленно». «Учти, это может произойти сегодня ночью», — предупредил он. «Мне лучше выслать туда пару машин. Они будут находиться вблизи от дома, и мы сможем легко накрыть их». «Если машины с полицейскими расположатся у дома, преступникам будет достаточно одного взгляда, чтобы повернуть обратно туда, откуда они приехали». Огрынулся я. Он постучал карандашом по крышке стола. «Я предлагаю тебе сделку», — в итоге сказал он. «В чем заключается сделка?» «Пусть полник идет с тобой сегодня ночью, а я забуду об остальном». «Окей. Договорились, шериф», — согласился я. «Думаю, мне пора». «Не лезь на рожон, Уиллер», — взмолился Лейверс. «Администрация просто не в состоянии позволить себе еще одну преждевременную пенсию». Я сомневаюсь, что она сможет взять на себя даже похоронные расходы. Прежде чем обрадовать его кое-чем напоследок, я широко распахнул дверь и остановился на безопасном расстоянии. «Шериф, я могу еще чем-то помочь?» — спросил Лейверс, исполненный горячего рвения. «Маленькая деталь, но очень важная, шеф», — ответил я, прячу улыбку. «Вас не затруднить позвонить миссис Полник и объяснить, почему ее муж не вернется сегодня ночевать домой?» И не ожидая ответа, пулей вылетел за порог. Было около пяти часов, когда припарковав машину, я пробирался среди архитектурных построек баронской контрабанды в тесный миро, который свободно вращался вокруг Попа Ливии, как естественного центра гравитации. Как обычно, возле дома никого не было видно, поэтому я прошел прямо в гостиную в надежде чего-нибудь выпить. В комнате оказалась в наличности лишь прекрасная экс Она беспечно сидела возле бара, а ее длинные темные волосы беспечно вились вокруг плеч. «Я приготовила тебе выпить», — сказала Селест, даже не поворачивая головы, когда я подошел к ней. «Только что приготовила специально для тебя. Что ты на это скажешь?» «Ну, «Замечательно, спасибо». Я уселся рядом с ней на стул и оценивающе посмотрел на нее. С ней было что-то не так, но поначалу я не понял, что именно. Наконец до меня дошло, что я впервые вижу Селест полностью одетый. На ней были свежая белая блузка и темная юбка, что придавала девушке почтенный вид и почти не напоминала о бывшей акробатке с больными костями. Эффект потрясающий. На нее было приятно смотреть. «Тебе очень идет этот наряд», — не удержался я от комплимента. «Настоящее событие, честно. Я никогда еще не видел тебя в таком изобилии одежды». Она пододвинула мне стакан. «Попробуй, это Манхэттен». Слегка расстроена, сказала она. «Есть повод для торжества?» — поинтересовался я, поднимая бокал. «Может быть...» — она мимолетно улыбнулась. «Для меня это праздник, для тебя...» — «Не знаю». «Так расскажи мне». «Я праздную твое возвращение», — мечтательно проговорила она. «Почему-то мне казалось, что ты не вернешься. Я хочу сказать, что ситуация представляется мне необычной». «Если я ложусь в постель с парнем, то обычно это первый и последний раз, когда я его вижу. А вообще, откровенно говоря, я сомневаюсь в самой себе. Как тебе кажется, не начало ли это прекрасных отношений, которые продлятся по крайней мере целый месяц?» э, «Я пока еще об этом не задумывался», — честно признался я. «Как твои кости?» «Все еще болят», — ответила она. «Совсем немного. Достаточно для того, чтобы напомнить мне о прошлой ночи». «Это было прекрасно, Эл. Я подумала, что тебе следует знать об этом. Прекрасные отношения – это что-то такое, к чему я пока еще не готова. Ненадолго, во всяком случае. А замужество?» Я попробовал напиток, который она для меня приготовила, и поспешил поставить бокал. Явно не Манхэттен. Это я знал точно. Я не пытался установить по вкусу, что это могло быть. Вкус напитка открывал слишком широкие возможности для фантазии. «Кто за день у тебя сегодня?» — спросил я. Она небрежно пожала плечами. «Просто день», — ответила она. «Ничего особенного. Твой партнер приехал навестить нас». «Ты имеешь в виду сержанта Полника?» — удивился я. «Он сейчас здесь?» Селест покачала головой. «Я его не видела с 11 часов утра». Ее слова немного встревожили меня. «А ты не знаешь, куда он ушел?» О, «Конечно!» — она кивнула. «В горы на руках своей возлюбленной». «Антоний!» Я чуть не подпрыгнул от изумления. «Ты хочешь сказать, что она взяла его с собой в горы?» «В горы. И далеко в горы», — уточнилась лес спокойно. «И они еще не возвратились?» «Я же тебе сказала, я их не видела». Она посмотрела на меня, и в ее глазах мелькнул холодок. «Кажется, ты сегодня нервничаешь?» «Я волнуюсь за полника», — объяснил я. От того, что ты волнуешься за него, — нежно сказала она, — И я могу начать волноваться за тебя. Впрочем, сейчас мне не придется тревожиться, по крайней мере, до тех пор, пока мои кости не перестанут болеть. Как раз в это время зашушала штора, и в комнату тяжело ввалился полник, живой и невредимый, как сама жизнь, с широкой жирной ухмылкой на лице, которая казалась омерзительной обычного. «Привет, лейтенант!» — горкнул он, тяжело топая к нам навстречу. «Как дела?» «Хм, я как раз собирался задать тебе этот вопрос», — сказал я хмуро. «Как тебе удалось вырваться из рук своей возлюбленной?» «Ох, лейтенант!» — загоготал он. «Это было замечательно. Антония — большой ребенок. Мы побродили по деревьям некоторое время». Я поморщился. «Под деревьями, сержант?» «Вы шутите, лейтенант? Антония под деревьями?» «Ну ладно, ладно!» — неохотно согласился я. «Может, ты и прав». «Поначалу она действовала мне на нервы», — скромно признался он. «Я хочу сказать, девушка и все такое, а какое силища!» Поверьте, несмотря на внешний облик, она всего лишь ребенок, лейтенант. Маленький ребенок. Крупное тело, да, но ее ум, он неловко потоптался на месте. Ее ум просто не повзрослел, если вы понимаете, что я хочу сказать. Сначала она мне казалась какой-то жуткой людоедкой, но все, что ей нужно, это человек, о котором можно похлопотать. Будто поиграть в куклы. Удивительный большой ребенок. Вот и все. Вы правы, сержант. Согласилась Селест с самым серьезным видом. «У Антонии ум ребенка, который заперт в теле великанши. В детском энтузиазме она порой забывает о своей силе, но у нее нет никаких плохих побуждений. Она на самом деле милая, добрая и невинная». «Сейчас, когда мы прибыли сюда, лейтенант», — сказал полник, — «я надеюсь, могу возвращаться в город, да?» «Шериф», — начал было я, — «у меня сегодня выдающийся вечер», — радостно сообщил он, — «день рождения моей старушки. И я подготовил грандиозную вечеринку, о которой она ничего не знает». Он сиял от восторга. «К нам сегодня сойдется весь квартал!» «Звучит грандиозно!» — согласился я. «Так значит, вы не против, лейтенант?» ну, разумеется!» — усмехнулся я. «Передай мои поздравления своей старушке!» Я смотрел ему вслед, пока его широкая спина не скрылась в коридоре за шуршащей занавеской. Потом, вздохнув, поднял свой бокал. «Может, это я волнуюсь за тебя?» — размышлял вслух Селест. «Похоже, ты очень расстроился из-за того, что сержант ушел!» «Может быть, и расстроился», — искренне ответил я. «Или скоро расстроюсь».